46. Еще одно путешествие. Один. Джек излечил их, но так и не смог вспомнить, что именно делал. Какое-то время талисман сверкал и пел в его руках. И у Джека вроде бы осталось смутное воспоминание, что он видел, как Спиди и Ричард окутало сияние, и они словно купались в свете. Это все, что осталось у него в памяти. А в конце драгоценный свет в талисмане начал угасать, угасать и угас. Подумав о матери, Джек издал хриплый, отчаянный крик. Спиди проковылял по тающему снегу и обнял Джека за плечи. "Свет вернётся, странник Джек". Он улыбался, но выглядел намного более уставшим, чем Джек. Спиди излечился, однако ему по-прежнему было плохо. "Этот мир убивает его", подумал Джек. "По крайней мере, убивает в нём Спиди Паркер. Талисман излечил его, но он всё равно умирает". "Ты сделал для него всё, что мог", продолжил Спиди. И будь уверен, он сделает всё для тебя. Волноваться не о чем. Подойди сюда, Джек. Подойди к тому месту, где лежит твой друг. Джек подошёл. Ричард спал в тающем снегу. Жуткий ласкут кожи исчез. На голове остался только белый шрам, который потом так и не зарос волосами. Возьми его за руку. Зачем? С какой стати? Мы собираемся прыгнуть? Джек у просительно посмотрел на Спиди, но тот не собирался ничего объяснять. Просто кивнул, как бы говоря: "Да, ты правильно расслышал мои слова". Что ж, подумал Джек. До этого момента я ему доверял. Он наклонился и взял Ричарда за руку. Спиди взял Джека за другую руку. Без всякого усилия все трое покинули этот мир. 2. Джек так и предполагал, Рядом с ним на чёрном песке, испичрённом следами хромой ноги моргона изориса, стоял человек, который выглядел крепким и сильным и здоровым. Джек с благоговением, но и с некоторой неловкостью взирал на этого незнакомца, который, пожалуй, пусть и с натяжкой, мог сойти за младшего брата Спиди Паркера. "Спиди, я хочу сказать, мистер Паркус, что вы мальчик, и вам надо отдохнуть", ответил Паркус. "Тебе так точно, а второму молодому скуайеру тем более". Он подошёл к смерти совсем близко, но я не думаю, что он из тех, кто готов в этом признаться, даже себе. «Да», — кивнул Джек, — «в этом вы правы». Ему лучше отдохнуть там. Паркус поднял Ричарда на руки и двинулся подальше от воды и от чёрного замка. Джек поплёлся следом. Сначала он изо всех сил пытался держаться рядом с Паркусом, но почти сразу начал отставать. Он задыхался, ноги стали ватными, и голова жутко разболелась. Вероятно, в ответ на чудовищное напряжение финальной схватки. Шокковое похмелье, подумал Джек. Почему? Куда? Вот и всё, что он сумел выдохнуть, прижимая к груди талисман. Шар больше не светился, грязноватая тёмная поверхность не вызывала ни малейшего интереса. Надо немного отойти от этого места, ответил Паркус. Ты и твой друг не захотите отдыхать там, где был он, правда? И Джек при всей своей усталости согласно кивнул. Паркус оглянулся, с грустью посмотрел на Джека. Здесь всё провоняло его злобой и твоим миром, Джек. Для меня оба эти запаха одинаково неприятны. Я двинулся дальше с Ричардом на руках. 3. В 40 ярдах от того пятачка на пляже, где кружил морган из орес и парку остановился. Песок заметно посветлел и стал серым. Парку осторожно уложил Ричарда. Джек тоже растянулся на тёплом, божественном, тёплом песке. Никакого снега. Парку сел рядом с Джеком, скрестив ноги. Сейчас вы поспите. Возможно, проснётесь только завтра. Здесь вас никто не потревожит. Посмотри. Паркус обвёл рукой территорию, на которой в Америке располагался Пойнт-Венти. Прежде всего, Джек обратил внимание на чёрный замок, часть которого обрушилась и разлетелась в стороны, словно после мощного взрыва. Теперь замок не производил ни малейшего впечатления, исходившую от него угрозу выжгли, спрятанные сокровища унесли. Сложенные в некоем порядке камни, ничего больше. Джек заметил, что здесь землетрясение оказалось не столь разрушительным. Да и что оно могло тут уничтожить? Он видел несколько развалившихся хибар из пловника да разбитые кареты, которые могли быть, а могли и не быть, коделаками в Америке, кое-где валялись косматые тела. Оставшиеся в живых уже удрали, пояснил Паркер. Они знают, что произошло, знают, что морг на Зорисом мёртв и не доставит нам никаких хлопот. Зло, обитавшее здесь, ушло. «Ты это знаешь? Чувствуешь?» «Да», — прошептал Джек. «Но, мистер Паркус, вы не... не... не... ухожу... да, очень скоро. Ты и твой друг сейчас хорошенько выспитесь, но сначала нам надо поговорить. Времени это много не займет, поэтому я хочу, чтобы ты постарался и оторвал подбородок от груди хотя бы на время». Не без усилия Джек вскинул голову и полностью, ну или почти, раскрыл глаза, Паркус кивнул. Когда вы проснётесь, сидите на восток, но не прыгайте. Какое-то время оставайтесь тут в долинах. На вашей стороне сейчас слишком много суеты: спасательные команды, репортёры, Джейсон знает, кто ещё. По крайней мере, снег успеет растаять, прежде чем кто-нибудь увидит его, за исключением нескольких человек, которых сочтут сумасшедшими. Почему вы должны уйти? Потому что есть дела, Джек. Много работы. Новость о смерти Морган уже продвигается на восток, продвигается быстро. Сейчас я отстаю от новостей, а должен их опережать. Я хочу вернуться в пограничье и на восток, до того, как множество плохих парней успеет перебраться в другие места. Он посмотрел на Кэм. Его холодные серые глаза напоминали гранит. Когда придёт счёт, людям придётся заплатить. Морган ушёл, а долги остались. В этот вроде полицейского паркуский ум. «Меня можно назвать верховным судьёй и главным королевским палачом в одном лице». Он положил сильную и тёплую руку на голову Джека. «Там я всего лишь человек, который кочует с места на место, где-то работает, где-то перебирает струны. И, ну и раз, поверь, такая жизнь нравится мне гораздо больше». Он вновь улыбнулся, став вылитым Спиди. «И ты время от времени будешь встречать этого парня, Джеки? Да, время от времени. То в одном месте, то в другом. В торговом центре, может, в парке. Он подмигнул Джеку. "Но Спеди нездоров", сказал Джек. "Я не знаю точно, что с ним не так, но талисман не может это исправить". "Спеди старый", ответил Паркс. "Мы одного возраста, но в твоём мире он старел быстрее, чем я. Тем не менее, ещё несколько лет он протянет. Может и гораздо дольше, так что не грусти, Джек". "Вы обещаете?" спросил Джек. Паркс улыбнулся. "Я и бо". Джек устало улыбнулся в ответ. Вы с другом двиньтесь на восток. Отшагайте миль 5. Перевалите через эти низкие холмы, а за ними равнина. Будете идти в своё удовольствие. Ищите большое дерево, самое большое чёртово дерево, какое вы когда-либо видели. Когда доберётесь до этого старого дерева, Джек, ты возьмёшь Ричарда за руку, и вы прыгнете обратно. Окажется рядом с громадной секой, в стволе которой прорублен тоннель для проезда автомобилей. Это 17-е шоссе, и оно приведёт вас на край ну маленького городка в Северной Калифорнии.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 Твой его папаши нет. Он уехал слушать джаз. Не до нас ему сейчас. Баю-бай, мой Джеки. Всё у нас так хорошо. Всё у нас так хорошо. Всё совсем маленьким. Довольно вопросов. Я думаю, теперь у вас с Ричардом всё будет хорошо. Джек лёг, положил тёмный шар на сгиб руки. К его ресницам, казалось, привязали бетонные блоки. «Ты показал себя храбрым и благородным, Джек», — спокойно и торжественно произнёс Паркус. «Мне бы хотелось, чтобы ты был моим сыном, и я отдаю тебе честь за твою смелость и твою веру. Во многих мирах есть люди, которые в большом долгу перед тобой за всё, что ты сделал, и так или иначе, я думаю, большинство из них это чувствуют». Джеку удалось улыбнуться. «Побудьте со мной ещё немного», — попросил он. «Хорошо», — кивнул Паркус. Пока ты не заснешь. Волноваться не о чем, Джек. Здесь никто и ничто не причинит тебе вреда. Моя мама всегда говорила, но сон забрал его к себе прежде, чем он успел закончить. 4. И каким-то загадочным образом сон не отпускал его на следующий день, когда он вроде бы проснулся. Может, дело было не во сне, включилась некая защитная функция мозга, благодаря которой течение времени замедлилось, и я встала напоминать сон. В какой-то момент он и Ричард, движения которого стали такими же замедленными и неуверенными, оказались под высочайшим деревом мира. Вокруг них плясали солнечные лучи, сумевшие пробиться сквозь крону. Десять взрослых мужчин, взявшись за руки, не смогли бы обхватить основание ствола. Дерево уходило в небо, массивное, одинокое, напоминая Левиафана в лесу высоких деревьев, идеальный пример изобилия долин. «Волноваться не о чем», — убеждал Джека Парку, собираясь растаять в воздухе, будто чеширский кот. Джек запрокинул голову, чтобы взглянуть на вершину дерева. Он не до конца осознавал, насколько вымотался эмоционально. Размеры дерева вызвали только легкое удивление. Джек провел рукой по удивительно гладкой коре. «Я убил человека, который убил моего отца», — сказал он себе. Другой сжал темный, на вид мертвый шар талисмана. Ричард тоже смотрел на вершину гигантского дерева, которое небоскрёбом возвышалось над ними. Морган мёртв, Гарднер тоже. Снег на берегу к этому времени наверняка растаял, однако не весь. Джек чувствовал, что голова у него набита тем самым снегом с пляжа. Когда-то, тысячу лет тому назад, не как не меньше, он думал, что будет визжать от восторга, волнения и благоговейного трепета, если ему действительно удастся взять в руки талисман. Но теперь он ничего такого не испытывал. Зато в голове валил снег, и он не мог заглянуть дальше границы инструкции паркуса. Тут Джек понял, что гигантское дерево его приворожило. "Возьми меня за руку", попросил он Ричард. "Но как мы попадём домой?" спросил Ричард. "Волноваться не о чем", ответил Джек и сжал пальцами руку друга. "Подумаешь, невиданное дерево". Джек Соер побывал в проклятых землях, победил Чёрный отель, показал себя храбрым и благородным. И теперь Джек Сойер – выдохшийся 12-летний подросток, в мозгу которого валит снег. Он безо всяких усилий вернулся в свой собственный мир, и Ричард вместе с ним. 5. Лес изменился, стал целиком и полностью американским. Мягко шелестевшие кроны заметно опустились, стволы деревьев стали тоньше. Джек ещё не успел житься со всеми этими отличиями, когда увидел перед собой двухполосную асфальтированную дорогу. И тут реальность XX столетия обрушилась на него. Глаза заметили дорогу, а уши услышали стрекотание небольшого двигателя. Джек инстинктивно подался назад и потащил за собой Ричарда. В ту же секунду мимо проскочил маленький белый Renault LeCar. Минавов мальчиков автомобиль нырнул в тоннель, прорубленный в стволе секвой, который размером почти вдвое уступал долинскому дереву великану. На пассажиры не обратили внимания на секвой, посмотреть на который приехали из Нью-Хэмпшира. Жить свободным или умереть. Женщины и дети, сидевшие на заднем сиденье, обернулись, уставившись на Джека и Ричарда. Их широко раскрытые рты напоминали чёрные пещеры. Они только что увидели двух подростков, которые появились у дороги словно призраки, чудесным образом материализовавшись из воздуха. Прям-таки капитан Кирка, мистер Спок, перенесённый телепортирующим лучом со звездолёта «Энтерпрайз». «Сможешь пройти ещё немного?» — спросил Джек. Конечно, ответил Ричард. Джек шагнул на асфальт шоссе 17 и прошёл сквозь огромную дыру в стволе екви. Подумал, что, возможно, ему всё это снится, и он по-прежнему в долинах лежит на песке рядом с Ричардом под добрым взглядом паркуса. Моя мама всегда говорила, моя мама всегда говорила: 6. Словно прорезая густой туман, хотя тот день в Северной Калифорнии выдался сухим и солнечным. Джек Сойер вывел Ричарда Слоута из леса с секвой, и они зашагали по дороге, шедшей чуть под уклон, мимо сухих декабрьских лугов. Что самое важное человек на съёмках любого фильма кинооператор. Его тело определённо недоспало, его разуму требовалось отвлечься. Что Вермонт гобит хороший мартини. Ричард молча брёл следом, поглощённый своими мыслями. Шёл гораздо медленнее, и Джеку то и дело приходилось останавливаться на бочине и ждать, пока Ричард догонит его. До маленького городка, вероятно, стори вилла, им предстояло пройти ещё полмили или чуть больше. Несколько низких белых домов расположились вдоль дороги. На крыше одного виднелась вывеска-антиквариат. За домами над пустым перекрёстком мигал жёлтый светофор. Джек разглядел край щита указателя "Мобил" рядом с автозаправочной станцией. Ричард волочил ноги так низко, почти в голову, что подбородок едва не касался груди. Когда он приблизился к дожидавшемуся его Джеку, тот увидел, что друг плачет. Джек обнял Ричарда за плечи. "Я хочу тебе кое-что сказать". Что, на залитом слезами лице Ричарда читался вызов. "Я тебя люблю". Взгляд Ричарда вновь вернулся к дорожному покрытию. Джек не убирал руку. На мгновение Ричард бросил взгляд на Джека, кивнул. Их глаза встретились. Всё это напоминало слова, которые Джек пару раз слышал от Лили Кавана Сойер. Джек иногда следует промолчать. «Мы уже у цели, Ричи». Джек подождал, пока Ричард вытрет глаза. «Думаю, кто-то должен встретить нас на заправке Мобил». «Гитлер, наверное». Ричард прижал ладони к глазам. Через мгновение взял себя в руки, и в стори-вилл мальчики вошли плечом к плечу. 7. В тени автозаправочной станции стоялка дела Кальдорадо с похожей на буберанг телевизионной антенной на крыше багажника. Огромный, как дом на колесах, и черный, как смерть. «Ох, Джек, вот дерьмо!» — простонал Ричард и схватил Джека за плечо. Его глаза широко раскрылись, губы дрожали. Джек почувствовал, как в кровь вновь впрыснулся адреналин. Только теперь он не бодрил, наоборот, лишал силы. Это уже был перебор, перебор, перебор. Сжимая в руках тёмный ни на что не годный стеклянный шар, в который превратился талисман, Джек двинулся вниз по склону к автозаправочной станции Mobil. "Джек!" отчаянно вскрикнул Ричард. "Что ты делаешь? Это один из них. Такие же автомобили были в Тейери, в Пойнт-Венути. Перкус велел нам прийти сюда", ответил Джек. — Ты рехнулся, дружок, — прошептал Ричард. — Знаю, но всё будет хорошо. Ты увидишь. И не называй меня дружком. Дверь Цельдорадо распахнулась. Показалась мускулистая нога, обтянутая линялой джинсой. Тревога переросла в дикий ужас, когда Джек увидел, что мысок мотоциклетного сапога аккуратно срезан, и из дыры торчат длинные волосатые пальцы. Стоявший рядом Ричард пискнул, как полевая мышь. Из-за руля вылез ал волк, не иначе. Джек понял это прежде, чем водитель повернулся к ним лицом. Ростом под 7 футов, с длинными, косматыми, не очень чистыми волосами. В них застрял репейник. Когда же здоровяк наконец обернулся, Джек увидел блеск оранжевых глаз, и внезапно ужас сменился радостью. Он побежал к волку, не обращая внимания ни на заправщика, который подошёл поближе, чтобы лучше разглядеть здоровяка, ни на зеваку магазина. Волосы сдувало с олба, потрепанные кеды звонко шлепали по асфальту. Широченная улыбка едва не разрывала лицо пополам, глаза сверкали, как талисман. Комбинезон с нагрудником, ошкош, кошкин еж. Круглые очки без оправы, как у Джона Леннона, и широкая добрая улыбка. «Волк!» — крикнул Джек Сойер. «Волк, ты живой! Волк, ты живой!» Он прыгнул, находясь еще в пяти футах от волка, и волк, улыбаясь, легко и непринужденно поймал его. Джек Соер, Волк, вы только посмотрите, как Паркусс и говорил: "Я здесь, в этом богом поколоченном месте, которое воняет словно говно в болоте, и ты тоже здесь". Джек и его друг, Волк. Хорошо, отлично, Волк. Именно запах подсказал Джеку, что перед ним не его Волк, но родственник Волка и очень близкий. Я знал твоего брата по помяту. Волк по-прежнему держал подростка в своих крепких волосатых руках. Теперь, всмотревшись в лицо, Джек увидел, что он старше и мудрее его волка, но тоже добрый. Моего брата-волка. Волк опустил Джека на землю, протянул руку и коснулся талисмана подушечкой пальца. На его лице читалось восторженное благоговение. И от прикосновения в глубинах талисмана появилась, сверкнула и исчезла яркая искра, словно метеор. Волк глубоко вздохнул посмотрел на Джека, улыбнулся. Джек ответил тем же. Подошедший Ричард смотрел на обоих с удивлением и тревогой. В долинах есть хорошие волки, не только плохие, начал Джек. Множество хороших волков, перебил его волк. Он протянул руку Ричарду. Тот после секундного колебания пожал её. едва кисть Ричарда исчезла в волосатой ручище волка, превратившись в узкую полоску рот мальчика выдал его опасение. Он определённо ожидал, что с рукой произойдёт что-то ужасное. Это брат по помету моего волка, в голосе Джека слышалась гордость. Он откашлялся, не зная, какими словами выразить горечь утраты. Принимают ли волки соболезнования или нет? Я любил твоего брата, он спас мне жизнь. За исключением Ричарда, у меня не было такого близкого друга, как он. Мне жаль, что он умер. Он сейчас на луне, ответил брат волка. Он вернётся. Всё уходит, Джек Соер, как луна. Всё возвращается, как луна. Пошли, хочу убраться из этого вонючего места. На лице Ричарда отразилось недоумение, но Джек понимал и сочувствовал. Заправочная станция, окутвал густой запах нефтепродуктов, напоминавший прозрачный коричневый салом. Волк подошёл к Делаку и открыл заднюю дверцу, как профессиональный водитель, кем он, судя по всему, и являлся. "Джек, Ричард выглядел испуганным. Всё нормально", заверил его Джек. "Но куда?" "Домой к моей матери", ответил Джэк. Через всю страну в Аркадии Бич, штат Нью-Гемпшир, первым классом вперёд речь. Они подошли к автомобилю. На широком заднем сиденье лежал старый, потрёпанный футляр для гитары. Джэк почувствовал, как заколотилось сердце. "Спиди", он повернулся к брату по помяту Волк. "Спиди поедет с нами?" "Я такого не знаю", ответил Волк. Правда, был у меня дядя с таким прозвищем, очень быстрый, но потом хромал. Волк Не больше не мог приглядывать за стадом. Джек указал на гитарный футляр. А это откуда? Волк улыбнулся, продемонстрировав множество больших зубов. Паркус, оставил ещё вот это, чуть не забыл. Он достал из заднего кармана очень старую открытку. На ней была запечатлена карусель с очень знакомыми лошадками. Среди них Джек увидел ишу в строе яллуи и серебряную леди. Настоявшие вокруг женщины носили турнюры, мальчишки бриджи, а мужчины с шикарными усами котелки. От старости открытка стала шелковистой на ощупь. Джек перевернул её и сначала прочёл печатную надпись: Карусель в Аркадии Бич, 4 июля 1894 года. Потом взглянул на две строчки, нацарапанные от руки: Писал Спиди, не паркурс. Размашисто, не соблюдай правил, мягким тупым карандашом. Ты сотворил чудеса, Джек, из того, что в футляре используй нужный тебе, остальное сохрани или выброси. Джексунул открытку в карман джинсов и влез на заднее сиденье кадиллака, скользя по плюшевой обивке. Вы видел, что одна из защёлок старого гитарного футляра сломана. Открыл три оставшихся. Ричард уже сидел рядом с Джеком. "Ё-моё", выдохнул он. Футляр для гитары заполняли двадцатидолларовые купюры. Восемь. Волк в осях домой. И хотя очень скоро Джек с трудом вспоминал многие события той осени, Каждым мгновением этой поездки запечатлелось в его памяти до конца жизни. Они с Ричардом расположились на заднем сиденье Эльдорадо, а Волк вёз их на Восток, и на Восток, и на Восток. Волк знал все дороги, и Волк вёз их. Иногда запускал кассеты Creedence Clearwater Revival. Безусловным фаворитом была песня "Бег по джунглям". Очень громко, так, что едва не лопась барабанные перепонки. Много времени проводил, слушая ветер. Для чего кнопкой перемещай стекло водительской дверцы. Его это совершенно завораживало. На восток, на восток, на восток, в зарю наступающего утра, в углубляющуюся синеву сумерек надвигающегося вечера, слушая сначала Джона Фогорти, потом ветер, снова Джона Фогорти и опять ветер. Они ели в Стакис, они ели в Burger King. Они заглянули в Kentucky Fried Chicken. Там Джек и Ричард взяли по обеду, а волк — семейная ведёрка, которая съел целиком, 21 кусок, судя по звукам, вместе с костями. Джеку сразу же вспомнился волк и попкорн. Где это было? В Манси, на окраине Манси, в Таунлайн Сиксплекс, перед тем, как они оказались в лучезарном доме. Он улыбнулся и тут же почувствовал, как стрела вонзилась в сердце. Джек отвернулся к окну, чтобы Ричард не увидел слёз в его глазах. На второй ночи они остановились в Джолз-Берге, штат Колорадо. И волк приготовил им роскошный ужин на портативном мангале, который достал из багажника. Они ели на заснеженном поле под светом звёзд, одетые в тёплые куртки, купленные на деньги из гитарного футляра. Метеоры прочерчивали небо, а волк танцевал на снегу как ребёнок. "Я люблю этого парня", задумчиво проговорил Ричард. "Да, я тоже. Тебе бы встретиться с его братом. Жаль, что не удалось". И Ричард принялся за уборку, а следующая его фраза потрясла Джека до глубины души. «Я многое забываю, Джек». «В каком смысле?» «В прямом. После каждой оставшейся позади миля я помню чуть меньше о том, что произошло. Все уходит в туман. И я думаю, я думаю, что именно этого я и хочу. Послушай, ты уверен, что с твоей матерью все в порядке?» Джек трижды пытался дозвониться до матери. Трубку на другом конце провода никто не брал. Джек не слишком переживал из-за этого, не сомневался, что всё будет хорошо. Наделся на это. Знал, что она будет в отеле, когда он вернётся туда, больная, но живая. Он надеялся. Да. Почему она не берёт трубку? Слаут как-то нахимичил с телефонами, ответил Джек. Возможно, с помощью персонала Альгамбры. Я готов на это поспорить. С ней всё в порядке. Она больна, но с ней всё в порядке. Она там. Я это чувствую. Если эта штуковина излечит её, Ричард поморщился, но потом договорил до конца: "Ты по-прежнему, ну, я хочу сказать, ты по-прежнему думаешь, что она позволит мне, ты понимаешь, остаться с вами?" "Нет", Джек принялся помогать Ричарду с уборкой остатков ужина. "Она приложит все силы, чтобы отправить тебя в серодский дом или в тюрьму". "Не мели чушь, Ричард, конечно же ты останешься с нами. Знаешь, после того, что сделал мой отец, Это был твой отец, Ричард, заметил Джек. Нет ты. Это не станешь напоминать мне. Ты понимаешь, заставлять рыться в памяти. Нет, если ты хочешь всё забыть. Хочу, Джек, действительно хочу. Волк вернулся. Вы готовы, парни? Волк. Так точно, ответил Джек. Послушай, Волк, как насчёт кассеты с котом Гамильтоном, которую я купил в Шайне? Конечно, Джек. А потом как насчёт Криденс? Бег по джунглям, верно? Хорошая песня, Джек, крутая. Волк. Богом поколоченная крутая песня. Именно так, Волк. Джек повернулся к Ричарду и закатил глаза. Ричард ответил тем же и улыбнулся. В следующий день они ехали по Небраске и Айове. Днём позже миновали закопчённые развалины лучезарного дома. Джек предположил, что Волк специально выбрал этот маршрут, потому что, возможно, хотел увидеть место, где умер его брат. Он вновь поставил кассету Creedence, увеличил громкость до максимума, но Джэк всё равно расслышал его рыдания. Время, казалось, остановилось, и Джэк плавал в нём, потеряв связь с реальностью, ощущая торжество и завершённость. Он справился с порученным ему делом. На закате пятого дня они въехали в Новую Англию.